Глава 60. Счастье, Я бы и сама, как Даша, раньше постаралась всеми силами избежать тошнотворного общения с Русланом, спрятаться за Даню, адвоката по семейным делам, за Олега да за кого угодно, кто кажется сильнее, умнее и влиятельнее, но не сейчас. Мне осточертело скрываться за чужими мужскими спинами и чувствовать себя маленькой и слабой. Я выросла. Я сама могу постоять за себя, своего ребенка и старенького папу. «Как видишь, Даша, не слишком-то тебе рада, Рус?» Отчеканиваю металлическим голосом. «Дашенька выросла-то не узнать. Красивая какая!» Со вздохом начинает папа. «Сколько я ее не видел из-за своих лечений и мучений, был бы еще от них толк, только время забирают. Лучше бы с внучкой». «Ты специально Дашу против меня настраиваешь, Карина!» «Огумс!» Обрывает его Руслан на полуслове, включая знакомый режим всезнающего великого гуру. Приговор звучит так, что ни одно слово невозможно подвергнуть сомнению. «Сергей Дмитриевич, вы, наверное, слышали, чем часто заканчиваются истории с отчимами и маленькими девочками?» Руслан переключается на папу, напирает. «Ничем хорошим!» сами отлично понимаете. Опасно. А когда отчим еще и уголовник со стажем? Перестань нести ахинею!» — звонко хохочу, с мимолетной улыбкой хлопаю бывшего по плечу, чтобы прекратил выдумывать небылицы и запугивать отца. Руслан в ответ изображает скорбную страдальческую гримасу, хватается за место удара, растирает ладонью. Мастерски отыгрывает боль и муку, словно его легонько стукнула не девушка среднего веса, а отлупил профессиональный боец из спецназа. «Камеры! Карина!» — злорадно ухмыляется актер. «Пусть суд примет в расчет, как ты агрессивно нападаешь на людей, угумс!» «Это еще не агрессивно, Руслан!» — шеплю, сжав кулаки. «Приберегу агрессию для суда». Только попробуй подать апелляцию. Узнаешь всю силу моей агрессии. Вот только направлена она будет не на тебя, а на дело. На то, чтобы полностью лишить тебя общения с Дашей. Не хочу, чтобы ты донимал ее упреками, третировал, критиковал и обесценивал, как меня. Не оставлю тебя с ней одну ни на секунду. Попробуешь провернуть очередную манипуляцию, тут же получишь отпор. Я больше не собираюсь молчать, Руслан» и делать вид, что у нас все в порядке, с надрывом продолжать терпеть твой психологический прессинг, как будто это норма. Ой, ой, ой, испугала. Издевательски цокает в ответ бывший. Сергей Дмитриевич, может, подниметесь с нами в квартиру? Вместе выпьем чая. Карина вчера испекла потрясающую шарлотку. Голос Олега звучит между нами, как голос разума. Если Даша только через час в детский сад попадет, это не критично. «С бандитом за стол! Мерзость какая!» – язвительно фыркает Рус. Помнится, папа не раз обсуждал с Олегом дела фирмы до того, как отдал ее тебе. парируя, улыбаясь. Да и мы с Дашей в его обществе чувствуем себя превосходно, в полной безопасности и под защитой, как никогда раньше. «Как никогда с тобой?» «Как мне заново жить с Русом, папа?» «Видишь, он по-прежнему только нападает, даже в мелочах. Это не изменить, не исправить, не подлатать, потому что это не лечится, пап!» «Но начала сочинять», — садит Руслан. «Как обычно!» «Только на этот раз я не зверею. Хмыкаю с издевкой точь-в-точь в тоне бывшего мужа и закатываю глаза». Пусть папа, наконец, воочию увидит настоящую реакцию Руслана, а не только послушает его красивые и трогательные сказочки. «Идемте, пожалуй. Да». Громко и хрипло вздыхает мой отец, скользит по бывшему зятю долгим мрачным взглядом. Пугаюсь его голоса до дрожи. Какой-то он тяжелый, надломленный, смертельно уставший. «Мне где-то бы присесть», продолжает папа. Я беру отца под локоть, слышу, как медленно гулко стучит его сердце. Прижимаюсь. Мимолетно ловлю в его влажных глазах былую любовь и заботу. А теперь еще какое-то сочувствие и сожаление. «И чаю бы неплохо, принцесса», — просит он, кивая. «Бывай, Русик, не держи зла. Ты не с пустыми руками остался. У тебя бизнес». А Карина пусть сама решает, где и с кем ей лучше жить. Все-таки взрослая. Уже не маленькая принцесса. До настоящей королевы доросла. Отец ласково треплет по щеке, как в детстве. У меня на глазах наворачиваются слезы. Принцесса. Принцесса. А не пренебрежительная, какая-то брезгливая принцесска. До настоящей королевы мне пока как до луны. Папа. «Конечно, идем. Как я рада, что теперь нас с Дашей будут оберегать сразу двое смелых и заботливых мужчин. С ними мы точно не пропадем. Спасибо, что привел моего отца, Руслан. Мне забот меньше». «Ну-ну, Огумс. На здоровье, истеричка». Бывший шипит в ответ плаксиво, совсем по-детски. «Сидела дура у меня на шее шесть лет, свесив ножки. Теперь думает, как хорошо» что другого оленя нашла. Быстро же ты переобулась. Веди, Олег, куда идти? Откашливается папа. Если говорить по-молодежному, то он явно офигевает от резкой перемены в интонации Руслана. Надо же, как бывает. Солидный мужчина вдруг ноет, как пятилетний мальчишка. Идем, пап. Веду сама, подметив, что Олег не сводит глаз с Руса. «Ждет, или когда тот догадается, что здесь ему никто не рад, или когда мы с папой отойдем на безопасное расстояние?» «Отведи отца к нам!» Олег ловит мою ладонь и горячо ее целует. «Побеседую с Русланом с глазу на глаз». В то же мгновение меня накрывает теплой пульсирующей волной. На несколько мгновений я словно таю, Расплываюсь в счастливой широкой улыбке. Краем глаза замечаю, как Руслана передергивает от брезгливости. Еще бы. Его выпады в мою сторону никогда не приносили столько удовольствия. Хорошо. Придерживаю папу за локоть. Когда заходим в подъезд, отец начинает оживать. Едем на лифте, обнимаю папу за пояс. И как вы настолько нашли, бухчу сдвинув брови. Так твоя ему Алиса по-дружески рассказала. Тоже хотела вашему браку помочь. Ясно. Громко выдыхаю напряжение, мысленно чертыхаюсь. Значит, раз с порчей не заладилось, Алиска решила причинить боль обычными человеческими методами. Выведала у брата, что за дом, и попросила передать Руслану. Порядок, принцесса, порядок. «Не время грустить». Папа перехватывает за ладони. «Дай лучше на тебя полюбуюсь, доченька». Совсем стариком стал. Позабыл, как ты выглядишь. Руслан повторял, чтобы я не звонил тебе, не беспокоил болячками. Тебе и так непросто. Тяжелые роды, депрессия, быстро утомляешься, голова постоянно кружится после того сотрясения. Не до моего здоровья. Со своим бы разобраться. «Ой, пап!» Хохочу в кулачок, становится до боли смешно. Нет у меня никакой депрессии. Голова иногда, конечно, кружится, но не смертельно. Рус и тебе, и мне башку задурил. Но я его больше не боюсь, и ни капли в нем не нуждаюсь. Он только биологический отец Даши. Если по-честному, Олег с ней сейчас даже больше общается, чем Руслан в нашем браке. А изображал из себя всегда «ну, актер». Фыркнув, папа вытирает со лба выступившие капельки пота. «Актеришка! Но занудны и въедливы. А с Олегом вы...» Папа не недоговаривает. «Понимаю, как дико наша пара выглядит и в его глазах. Отец хранил верность маме и подчеркивал, что она для него была единственной. А я, выходит, эту верность не осилила, стала жить с другим мужчиной». Мы любим друг друга, выдыхаю с улыбкой. Остальное не важно. Я научилась беречь, ценить то, что есть сейчас, пап, проживать, чувствовать максимально в моменте. Сейчас я полностью счастлива. Дай бог, дай бог, поддерживает отец. Спасибо, что прожили со мной эту историю. Она вышла с элементами психологического триллера. Но мне очень хотелось, чтобы читатель на себе, но глазами героини, почувствовал, как выглядит обесценивание, газлайтинг и манипуляции. Физическое насилие видно невооруженным глазом, психологическое мало заметно со стороны, но оно оставляет внушительные синяки на душе и на самооценке. Единственный вариант – Это выйти из токсичных отношений, повзрослеть, найти собственные опоры и ни в чем не зависеть от манипулятора. А ему, ой, как хочется, поскорее поставить жертву в максимальную зависимость от себя и отрезать пути для отступления, чтобы стать единственным светилом в жизни. Пусть с вами рядом всегда будут те, кто вас ценит, любит И поглаживает вашу самооценку. Непрошенной критики, обесценивания в повседневной жизни достаточно. До новых встреч и до новых героев! Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,